Молодость, уходя в прошлое, нарисовала на нем все пять континентов. Он поднял голову, и его ясные глаза остановились на Сюзанне, и он сказал Ее взгляд убеждает. Сюзанне он пояснил О будущем показе, молчок, договорились, никто ничего не знает о существовании этого фильма. Сюзанна обещала, что до показа никому ничего не скажет. И после тоже. — прибавил старый Иов. — Это фильм, а не тема для разговоров. Он в комментариях не нуждается. Смех Сюзанна ответил сам за себя. — А еще что? Может, и не думать прикажете? Всем харакири, как только зажжется свет. За все 95 лет его космополитического существования никто еще не возражал старому Иову вот так, смеясь. Иов посмотрел на Жюли. Жюли жестом ответила, что такая и есть эта Сюзанна. Хотите, соглашайтесь, а нет. До свидания. «Мы будем говорить о нем, если нам того захочется», подчеркнула Сюзанна. «Но за то, что именно будет говориться, отвечаю». «Вы полагаете, что это гарантировать легче, чем молчание?» «Все зависит от подбора зрителей». Старый Иов смерил взглядом эту неприступную скалу. «Где, черт возьми, жилет выкопала такую упрямицу?» Однако старый Иов научился доверять решениям Жильетты. «Но зрителей не больше дюжины. Это не потому, что я верю в символику чисел, и потом, судя по вашим амбициям, вы вряд ли найдете больше достойных зрителей в современном кино». «Это как раз мое мнение». «Главное условие вы знаете», — добавил старый Иов. «После показа пленку уничтожить». Событие не повторяется. Сюзанна пообещала сожжение приговоренного. Пленку и негатив, уточнил старый Иов. Пленку и негатив. Хорошо, успокоился старый Иов. С этим покончено. Посвящение состоялось. Сюзанна только что получила в наследство от стариков уникальный фильм. Две жизни, полностью отданные созданию одного фильма, в сумме почти два века и ни слова больше. Лизли сменила тему. Этот тот, что ходит как утка, это кто? Это был я. Что и подтвердила Жюли своим бархатным низким смехом царицы джунглей. Это мой Иоф, Лизли. Так что побольше уважения, пожалуйста. По нему видно, он все принимает близко к сердцу. Совершенно верно. Это одна из его главных черт. Обо мне все. Наступила тишина, которую и записал маленький магнитофон. Как всегда в таких случаях стало яснее проступать окружающие больничная палата, кнопки вызова, небольшой термометр со своей температурной шкалой, душные коридоры, обдающие холодом прикосновение эфирных паров, специфический запах йода, сухой кашель в соседней палате. Боже мой, как мне все это знакомо! Больницы. Сколько еще придется сюда возвращаться? В этот самый момент Лизль посмотрела на живот Жули. Когда ждете? Весной, ответила Жюли. Не слишком подходящее время, дорогуша. Я своего родила весной, и он всю жизнь промаялся с этим вечным цветением. Деликатный намек на экземы и хронический ревматизм Матеса. Он же немало не смутившись ответил. «Все зависит от того, кто принимает роды, мама. Если бы я сам принимал себя, я бы прибыл в лучшем состоянии. Но в вопросах акушерства вы всегда доверяли только себе». Крошечный саркофаг попытался рассмеяться, чем взбудоражил всю свою систему креплений. «Что там такое?» — спросил старый Иов. «Не смешите ее, с ума что ли сошли?» «Вам что, мало ее нынешнего состояния?» Все обернулись на голос. На пороге стоял Бертольд, угрюмо поглядывая с высоты своей компетентности. «Бертольд, профессор Бертольд, мой спаситель, гений латания человеческой плоти. Благодаря ему я перешел из рядов прикованных к постели в ранг посетителей». Лизль весело приветствовала его. «Пришли проверить любимую игрушку, доктор». Она указала ему на маленький магнитофон, стоявший на ночном столике. «Будьте добры, переставьте кассету. Это, как и я, уже кончается. Бертольд подчинился, окинув ее мрачным взглядом, после чего он указал нам на дверь. Ему нужно было пересчитать хрупкие косточки Лизль. Там, в коридоре, пребывая в мучительном ожидании, Иов поставил точку. «Ты знаешь, Лизль, Жильетта, она пережила сто смертей, но никогда не позволяла, чтобы ей вводили морфин, оправдываясь тем, что ее интересует собственное состояние. Она не упустит ни капли своей агонии». «Агония? Уже?» Марти считает, что она должна была скончаться еще в Сараево или когда ее везли сюда. «Он не учел ее любопытство». Вмешался Матес. Мгновенная смерть не в ее характере. Матес знает, о чем говорит. Он сам, плод нашего Слизль, любопытства. Матес подтвердил Да, меня родили из любопытства. Лучшего повода появиться на свет, пожалуй, не найдешь. Увлекательный разговор прерывается внезапным появлением букета экзотических цветов. «Господи боже, Иов, что Лизль забыла в этом Сараева?» — грохочет букет. «Очевидно, кто-то из близких знакомых». «Звукозапись, Рональд», — ответил Иов. «Она ходила повсюду со своим микрофоном». «Звукозапись!» — изрыгнул букет. -то «В ее-то возрасте! Вы так никогда и не остановитесь, что ли?»